На следующий день я встаю в половине девятого по будильнику, чтобы привести себя в порядок перед визитом директора. Я не заказал еду, но, к счастью, холодильник уже заполнен продуктами первой необходимости. Позавтракав яичницы с хлебом и чашкой крепкого кофе, я решаю прогуляться вокруг дома и подышать свежим воздухом. У меня еще почти полчаса до назначенного времени. Я провожу ладонью по шероховатой поверхности стриженных кустов. Свежий пушистый снег рассыпается, взмывает воздух, приятно похрустывает под ногами. Особенно приятно осознавать, что я на улице, но никто за мной не наблюдает, не анализирует неуклюжую походку, не задается вопросом, что случилось с этим парнем, и не вздыхает мысленно «Как жалко, такой молодой! Я чувствую себя свободным!» А вдруг взгляд цепляется за какое-то яркое пятно возле дома. Что это? Под окном спальни из снега торчит красный кусок картона. Подхожу ближе, опираясь на стену и, кряхтя, как старый дед, наклоняясь, чтобы вытащить находку. Последнее время это кряхтение при любых физических усилиях вырывается неосознанно, но каждый раз становится смешно от самого себя. Наверное, не зря мне выбрали престарелого соседа, сочтя назвы по духу людьми и удачными собеседниками. Думаю, мы потружимся. Но вернемся к находке. Это открытка в форме сердечка. На ней написано «Любимому мистеру Дарси». И больше ничего. Никакой подписи. В голове начинаются скрипом вращаться заржавевшие шестеренки. Так это мне вчера не привиделось? Эта открытка должно быть от той коробки, что притащила вчерашняя странная девица. Оборонила, наверное, когда подпрыгнула. Подождите, подождите. У милого старикашки что, молодая любовница? Пожилая супруга не сиганула бы так резво через изгореть. Да и вообще, зачем бы ей убегать и писать любовные записки? Трудно в это поверить. А может... может, это юная аферистка, которая решила развести состоятельного наивного старика на наследство? Надо бы за ним приглядеть. Зайду к соседям после встречи и заодно познакомлюсь с миссис Дарси. Кырканье моторы со стороны дороги прерывают поток мысленных догадок и подозрений. Я быстро запихиваю открытку за пазуху, медленно оборачиваюсь и нахожу глазами желто-черные шашечки такси напротив невысокой кованой калитки в заснеженной живой изгороди, окружающей мою скромную территорию. Дверцы возле переднего пассажирского сидения открываются, и мужчина во всем черном выставляет наружу ноги, затем показывается голова и руки, наконец он разворачивается во весь свой внушительный рост и направляется к моему дому.